Часть четвертая. Каждый следующий шаг вперед давался с огромным трудом. То, что было здесь, в темноте подземного русла, активно противостояло ему, но и напасть, как в прошлый раз, не решалось. Возможно, потому что с ним был его скремлен. Крупный черный скворец-самочка по имени Маруси. А может быть, действительно растеряла часть сил? Нелсонов почему-то склонялся к последнему. «Тихо, тихо, девочка!» Успокаивающе погладил он птицу, готовую вспорхнуть с его плеча. Маруся была прекрасным следопытом и безошибочно выбирала нахоженные пути даже в кромешной тьме. Нил прихватил с собой масляный фонарик, но пока решил экономить. «Думаешь, туда, направо по лесенке?» Нил вызвал Марусю сразу, как только на своей лодке покинул ночью университет, и она пришла. Выпорхнула из серой пелены тумана, укутавшего пар горького. Рассвет застал их на Москве-реке. Там, где взятая в трубы, в нее впадала неглинка. И Маруся сразу же влетела внутрь, где в прошлый раз Нил приметил в подсохшем иле четко отпечатавшийся след от ботинка. Сейчас вода смыла все следы, но Маруся они были не нужны. Она чувствовала другое. Как натасканные ищейки берут след по запаху, скремлен улавливал вибрации, нахоженность, присутствие живого в тайных подземных путях. Они уже несколько раз свернули от основного русла. Целый подземный город с его коллекторами, туннелями водоснабжения и канализации. Все это уже давно не служило людям, было населено неведомой жуткой жизнью, но Маруся оставалась совершенно спокойной. Никто из обитателей этой тьмы не решался приблизиться к пути Горха. «Видимо, мы его нашли, да?» — обратился Нил к Марусе. Его голос откликнулся глухим эхом. «То, что здесь было, и противостояло Нилу. То, что он давно уже определил для себя как страну теней, насторожилось еще больше». По прикидкам, они уже миновали Красную площадь, прошли под Гумом и двигались в направлении Большого театра. Нилсонов засек время. Все это заняло не более четверти часа. Однако и от реки они удалились пока не более чем метров на семьсот. Даже если предположить, что путь и дальше будет оставаться свободным и безопасным, чтобы пересечь всю Москву по подземному городу с его вечными извивами и поворотами – Потребуется не меньше десяти часов, это в лучшем случае. Не особо сокращала маршрут, хоть и делала его тайным. Надо было найти другое решение. Нил и сам не знал, чего он ищет, но Маруся упрямо вела его вперед. — Другое решение, — монотонно прошептал Нил. Не давал покоя еще один вопрос. Если это и вправду путь Горха, то почему на этот раз... Монстр оставил его без присмотра. В прошлый визит всего лишь короткая остановка у впадения Неглинки в Москву-реку чуть не свела Нилсонова с ума. Сейчас хохочущий император не исчез. Он был ослаблен, даже напуган, таился где-то во тьме, настороженно наблюдая, и, возможно, еще приготовит сюрприз. — Ладно, девочка, идем, если ты считаешь нам туда, — мягко произнес Нилсонов. Лестница была короткой и заканчивалась боковым проходом в соседний туннель. Когда-то здесь была установлена металлическая дверца, но сейчас ее сняли с петель, чтобы расширить проход. Едва Нилсонов оказался в соседнем туннеле, он сразу же споткнулся обо что-то. Пора было воспользоваться фонарем. Однако Нил успел заметить это. Туннель впереди поворачивал, и вот... Только что там, за поворотом, словно полоснуло тусклым блеском. — Там есть кто-то? — замер Нил. Нащупал в кармане единственную серебряную пулю. Постоял, прислушиваясь. Лишь тихий звук капающей воды. Не похоже, чтобы кто-то там расхаживал с фонариком. Слишком слабо, как будто светлячки или головешки. Только откуда им здесь взяться? Непонятно почему Нил... Сделал шаг назад, к лесенке, и свечение исчезло. Приготовил масляный фонарь, зажигать пока не стал. Снова шаг вперед. Нога уперлась во что-то. Поднял голову. Свечение за поворотом вернулось. Еле заметные отблески. Маруся устремилась туда и скоро возвратилась, показывая, что путь свободен. Нил запалил фонарь, посветил вниз. По дну этого туннеля был проложен рельсовый путь, и кабели тянулись вдоль стен. Вот, как понял он, видимо, я оказался в туннеле метро. Подобный же туннель и станция Воробьевы горы находился недалеко от университета. Нил узнал его сразу. Двинулся вперед. Почти достиг поворота. И вдруг решил загасить фонарь. Наверное, та самая интуиция, о которой он рассказывал Хай-Теку. Замер. Свечение сделалось гораздо интенсивнее. Не светло, конечно, но еще пара шагов вперед, и о фонаре можно забыть. Как будто яркая лунная ночь. Очертания предметов и стены сделались различимыми. Даже по рельсам пробежался тусклый серебристый отблеск. Еще пара шагов — Нил достиг поворота. Это было там. Свечение словно реагировало на его приближение. Впереди находилась подземная станция метро. Пустынный мрачный зал, холодный мрамор и слабый серебристый свет. Театральная. Прочитал Нил название станции. Прямо над ним на поверхности земли было одно из самых опасных мест в Москве. Петропавел запретил гидам без крайней надобности даже появляться здесь. В разрушенном здании Цума. Находилась логово хищной желеобразной субстанции, которая, подобно сиренам, очаровывала, притягивала и пожирала своих жертв. А Большой театр давно облюбовали некрупные кровососущие твари, которых гиды университета окрестили химерами. Вряд ли они умели летать, как птицы, скорее, планировали на крылатых перепонках между лапами, но нападали всегда стаи. Однако подлинной угрозой являлись все-таки не химеры, а скульптурная композиция на фронтоне Большого театра Бог Аполлон, покровитель искусств, в упряжке из четырех взмыленных коней. Милсонов не особо доверял историям про оживающие статуи, пока не убедился в этом сам и до сих пор помнит ощущение ужаса, которому невозможно было противостоять, когда возница. повернул к ним голову и двинул на них свою колесницу. И как стали меняться морды коней, словно в глубине металла, из которого они были сделаны, таилось что-то хищное и живое. Тогда Нила с группой спасло только бегство. А как-то раз, правда давно, в такую же черную весну, Аполлон со своей упряжкой подобрался почти вплотную к университету. Возницу заметили в полночь на метромосту, на крыше станции Воробьевы горы, и грозный, словно подземный, лиловый свет исходил от ореола вокруг фигуры солнечного бога. Никому бы из людей не взбрело в голову спуститься на эту станцию с поверхности. Но то, что Нилсонов видел перед собой, указывало на давнишнее присутствие человека, весьма активного... хитроумного и, как теперь выяснилось, крайне опасного человека. Это была дрезина, стоявшая на рельсах для подвижного состава, механическая дрезина, которую приводила в ход маятниковое движение длинной рукояти. И серебристое свечение исходило оттуда. Точнее, а вот и лодка, тяжело усмехнулся Нил. К дрезине с левого боку, чтобы не мешать ходу рукояти, крепилась байдарка, как две капли воды, похожие на лодку самого Нилсонова. Даже знак рыбы на борту был столь же искусно подтерт. Вот как все просто решилось. Нил хмуро посвятил на обвалившуюся во многих местах схему метро, нашел нужную ветку, хотя он знал ее наизусть, прочитал — Театральная, следующие, Тверская, Маяковская и... Речной вокзал. Всего девять станций. Даже на механической дрезине не больше часа. Вот как просто и хитроумно была решена, казалось бы, нерешабельная задача. Пересечь всю невероятно опасную Москву по прямой меньше, чем за час. Речной вокзал, Химкинское водохранилище, оттуда до Пирогово уже рукой подать. Ни одна другая ветка метро не дала бы подобного результата. Многодневное круговое путешествие по воде от Перервинской плотины до Пироговой обратно, полная угроз канала укладывалась в несколько часов. «А уж световой-то день и подавно», — почему-то подумал Нил. «Все менялось. Ему не надо было так много времени». Даже 36 часов, проведенные у старцев Никола-Перервенского монастыря, оказались избыточными. Следом пришла еще какая-то неуютная идея, но Нил не успел сфокусироваться на ней, и так, не сформировавшись, эта тревожная мысль ускользнула. Потому что Нилсонов не смог больше игнорировать то, что хранилось в лодке на дрезине, было спрятано в ней. Именно оттуда шло это теперь довольно-таки яркое свечение. И оно словно начало говорить с Нилом. Только не словами, а чем-то восхитительно сокровенным и одновременно страшным. Нил не давал себе отчета, как эти вроде бы разные понятия укладывались друг с другом. Лишь заметил, что из его кармана, где лежала серебряная пуля, исходит такое же свечение, столь же пронзительно яркое, что на миг невольно пришлось зажмуриться. и того же неонового колорита с серебристой сердцевиной. Нилсонов двинулся вперед, к лодке. С каждым шагом свет остановилось все больше. Он словно входил в сам свет, пронизывающий его насквозь изначальный свет, знание о котором, конечно же, не выразить словами. Его начали переполнять восторг и благоговинный ужас. А ведь он уже видел эту серебристую жидкость. возможно, во снах, и тогда на реке, когда смех императора чуть не свел его с ума. Только это ею, серебряной жидкостью, тайно наполнено все вокруг, а сейчас ему дано прикоснуться к самой ее сути. Это она, не ведая границ, перетекает из одного в другое. Для нее нет верха и нет низа, нет далекого и близкого, нет внутри и снаружи, поэтому внутри любого смеха зреет печаль, а внутри каждой боли вынашивается будущая радость. Это она, серебряная жидкость, не ведает границ между любовью и гибелью, между жизнью и смертью, и между множеством вселенных, о которых можно лишь догадываться, наблюдая в ночном небе, за сиянием невероятных звезд. Нелсонов опустил руку в лодку, углубление под сиденьем, непромокаемый пенал и засмеялся. Это было там, в маленьком флаконе, всего лишь несколько капель. Вся правда о мироздании, беззащитная и всемогущая, запретная и открытая всем. Столько нелепых поисков и размышлений А так все просто. Нил коснулся флакона, и тогда уже ничего, кроме ослепительного света, вокруг не осталось. Нил смеялся, но на глазах его выступили слезы. Наверное, он и плакал одновременно, потому что серебряная жидкость... — Назови ее! — взорвался хохотом император. — Откуда-то и ему, его безумию, нашлось место в этом свете. «Назови — Назови! Эликсир. — изумленно вымолвил Ник. — Серебряный эликсир. Он не знал, откуда ему это известно, но император тут же удовлетворенно откликнулся. — Ну вот и хорошо. — Но зачем ты так? — незащищенный радостно спросил Нил. И только тут сообразил, что видит в этом ярком свете приближающиеся черные контуры. Возможно, удовлетворение в голосе хохочущего безумца позволило ему увидеть, на миг чуть отстраниться и понять, что его загнали в ловушку. Свет не был прекрасным наваждением, но сделал его доверчивым и беспомощным. Нил попытался поднять руку и не смог. А это темное становилось все ближе. Нилу... Необходимо постараться извлечь из кармана серебряную пулю и зарядить его глок, потому что он уже понял, чем является этот кошмарный силуэт, который совсем рядом. Полагать, путь Горха, оставленным на время без присмотра, было большой ошибкой. Ему и не требовался присмотр. Нилсонов сделал еще одну попытку дотянуться. и убедился, что рука поднялась лишь на пару сантиметров. — Как во сне почему-то мелькнула мысль. — Когда ты не можешь... Он выдохнул, и рука все же медленно поползла к карману с пулей. — О, как мы барахтаемся! — с похвалой захохотал император. — Мои поздравления! — Как завидно цепляемся за жизнь! — Но к чему она? Рука Нила опустилась в карман. Непослушные пальцы все-таки сжали в кулак серебряную пулю, и с неимоверным усилием рука двинулась обратно. Глок в правой руке показался невероятно тяжелым, но Нил постарается. Он гид и не позволит себя уничтожить просто так. Возможно, ему суждено сегодня умереть, но пока точка не поставлена, он не позволит. А потом Нил понял, что уже поздно. Горх! Кошмарное порождение древней ночи навис прямо над ним, вглядываясь в лицо. — Огромная крыса! — отстраненно подумал Нил. Захотел рассмеяться в эту уставившуюся в него морду и не смог. А рукам не хватило сил зарядить оружие. Он просто не успел. — Крыса! Никакой не волк! — Ну и чего ты ждешь? Пасть оскалилась. Нилу хватило времени разглядеть ниточку слюны и подгнившие коричневые десны в желтоватых разводах. А потом был удар такой резкости и силы, что Нил даже не почувствовал боли. И наступила темнота.